Глава пятьдесят первая. Человечки и кабанчики. Вскоре все вновь погрузились в повозки и продолжили путь. Коксик, все утро болтающийся в воздухе над лагерем, повис на деревянной рейке под самым тентом, покрывающим повозку, где ехали Макс с девушками, и уснул. Зато его хозяин внезапно заинтересовался бытом караванчиков и, судя по всему, отправился исследовать обозы, пользуясь своей невидимостью и умением друга. То, что упряжки шли на некотором расстоянии друг от друга, ничуть ему не мешало. Макс же остался наедине со своими мыслями. «Я уже не рада, что мы ввязались в эту авантюру», вдруг воскликнула Эйка. «Это не наемники, а деревенская беднота с дрекольем вместо оружия». Не успел Макс подумать о том, что Вельга должна оценить их возможность помочь простому народу, Но не тут-то было. Самфие права, кивнула рыцарь. Ввязываясь в битву рядом с ними, мы рискуем куда больше, чем если бы сражались самостоятельно. В трудах моих предков, посвященных военному делу, попадались описания эпизодов в сражениях, когда перетрусившие рекруты деревенщины, завидев кавалерию врага, бросались назад, пугая в урлов и рассеивая ряды верховых отрядов. Паникер на поле боя хуже любого врага. «Я не боюсь этих тварей, чем бы они ни были, и готова отдать жизнь, защищая тебя, как и поклялась. Но я не хочу погибнуть, будучи затоптанной одуревшими от страха наемниками». Макс взглянул на Лику, но по ее лицу понял, что не найдет поддержку и тут. «Я тоже считаю, что нам стоит вернуться», — сказала Умари. «Мой слух лучше, чем у зелерийцев, и, судя по разговорам, наемники Эльды обсуждают в основном, Куда они потратят награду? Сколько выпьют и кого трахнут, вернувшись домой? Я ни разу не слышала, чтобы они говорили о предстоящем сражении. Они представляют себе происходящее, как легкую прогулку. Это редкое единодушие было очень не кстати. Но повернуть обратно Макс уже не мог. Ситуация мне самому не нравится. Но просто выскочить из обоза и в панике убежать — совсем уж дурацкая идея, — хмыкнул он. «Вельга, я понимаю, что, называя их наемниками, я издеваюсь над твоим восприятием, но просто смирись, что ничего другого у нас не будет. Тем не менее, мы взялись за эту работу, поэтому основные наемники тут сейчас мы и сама Эльда. Судя по всему, она весьма тренированный боец». «И что? Они назывались наемниками, вот пусть и отвечают за это звание». Или ты предлагаешь нам защищать еще и их?» – вспыхнула Вельга. «Нет. Я думаю о том, как нам сделать так, чтобы эти горе-вояки, во-первых, не путались у нас под ногами, а во-вторых, не стали кормом для тыкв». «Второй вариант меня вполне устроит. Как минимум, сытые тыквы будут не столь агрессивны, как голодные, и сражаться с ними будет легче», – оценила перспектива Лика. «Светочей моих, как всегда, права. Скормить тыквам этот сброд — и все!» — взвизгнула Эйка. «Пока их будут жрать, мы сможем перебить этих чудовищ. Я уверена в этом!» «Не то чтобы меня это радует, но возразить нечего», — сурово сказала Вельга. «Лучше так, чем они будут мешаться. Их надо отправить вперед без прикрытия, а самим атаковать из засады, когда пиршество будет в самом разгаре. «Да они совсем ошалели. Ладно, эти две полоумные. Но Вельга-то куда?» опишив Макс оглядел своих спутниц. Заметив его ошарашенный вид, Вельга тут же осеклась. «Нет, Макс, ты не подумай. Меня все это не радует. Но, повторюсь, они сами решили стать наемниками. А судьба наемника не только пьянки и девицы в тавернах, но еще и кровавая резня». из которой они могут не выйти живыми. «Отлично!» — пронеслось в сознании спецназовца. «Одна собирает левый народ по деревням, дает им по ножику, называет наемниками и ведет на убой, а остальные с умным видом кивают, что так и надо. Охренеть! Зелирия и ее пустоголовые бессердечные обитатели не перестают меня поражать!» «Нет уж!» «Никого скармливать тыквам мы не будем», — прорычал он. «Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это уговорить Эльду или отправить всех остальных обратно, или хотя бы разбить лагерь и остаться дожидаться нас. А лишаться награды, зато не будут путаться под ногами, и, вероятнее всего, выживут. Не такой плохой расклад для них». «Но что с ними делать, это один вопрос», — внезапно серьезно проговорила Эйка. Макс. «Я не доверяю Эльде. Напоминаю, я у папы голова, и неплохо знаю обычаи черни, в частности, наемников. Я имею в виду настоящих наемников, таких, как сама Эльда». «И чего ты боишься?» «Я ничего не боюсь», — сверкнула глазами она. «Я очень смелая девушка». «Да уймись ты», — оборвал ее Макс. «Скажи лучше, в чем ты ее подозреваешь?» «Странно, что ты сам не понимаешь этого, Макс», пожала плечами Эйка. Наемники всегда делят награду между собой. Выжившие наемники, если точнее. Мы для Эльды не близкие друзья. Она может решить, что конкуренты в делёжке добычи ей ни к чему». Затем она усмехнулась, опасно прищурившись. «Впрочем, так можем решить и мы». И дёрнул уже меня чёрт пойти с этим дурацким караваном, выругался про себя Макс. Одни проблемы поверх других теперь. Не то чтобы я полностью исключал такую возможность, но и слишком паранойить на этот счёт не имеет смысла, сказал он. Впрочем, осторожности лишней не будет. Самфи, присмотришь за ней? Самфи? Возмутилась Лика. «Макс, это лучше делать мне. Я вижу и слышу куда лучше, чем сам Фи. Да даже Вельга подойдет лучше, чем эта белоручка». «Нет-нет», — восторженно защебетала Эйка. Макс все правильно сказал. «Я обязательно присмотрю за этой Эльдой. Я буду очень внимательна. И если она выдаст себя хоть одним словом или жестом, я ее на месте прере... Обязательно расскажу вам обо всем». «Нормально». «Пусть кормежку отрабатывает», — усмехнулся Макс. Эйка наигранно надула губы, но в один момент подмигнула ему. Спецназовец понимал, что вряд ли кто-то, кроме убийцы вроде нее, сможет лучше прочитать действия наемницы уровня Эльды. В этот момент снаружи что-то скрипнуло. Словно кто-то, сидящий рядом с кучером, спрыгнул с обоза. Внезапно их беседа оказалась куда менее приватной, чем того хотелось Максу. Парень метнулся вперед, высунулся из повозки, готовый отбиваться от нападения, но он напрасно. Лишь кучер, не понимающий, оглянулся на него. Спрашивать бесполезно. По глазам видно, он не понимает, что так переполошило Макса. День прошел спокойно. Они пообедали на ходу. Караванчики холодной кашей, друзья остывшим мясом, а дальше до вечера им оставалась лишь праздная болтовня для развлечения, да периодические крики караванчиков, как напоминание о том, что они в пути. Эйка, весьма серьезно отнесшаяся к своему поручению, периодически прислушивалась к происходящему, даже какое-то время сидела рядом с кучером, болтая с ним и попутно следя за остальными спутниками. Впрочем, ничего удивительного в их поведении она не обнаружила. Да и под вечер, когда караванчики разбили лагерь для ночевки, вокруг царила та же спокойная картина, что и вчера. Макс даже подумал, что напрасно начал волноваться.